Кто из татошников или клубных игроков не знает милейшей и симпатичнейшей Натали? Кто не бывал в ее салоне перед скачками, бегами или крупной игрой в Макао, когда здесь собирались все? Сколько сот человек входили сюда богатыми, жизнерадостными людьми и выходили после двух-трех сезонов нищими или еще хуже, кандидатами на скамью подсудимых? Натали, или Наталья Андреевна Прохорова, вдоваче и торговца, успешно дебютировала после смерти мужа на подмостках кафе Шантана Бавария, но через несколько лет, приобретя солидное знакомство, покинула сцену. Это было очень давно. Теперь Натали под 50, и о каких-нибудь физических красотах, конечно, не может быть речи. Зато, как милая и радушная хозяйка, она стяжала себе заслуженную славу. При своей удивительной тучности Натали бегала и резвилась, как козочка, болтала, как девочка, шутила и острила, как присяжный юморист, и в довершение всего отлично знала привычки и вкусы своих постоянных гостей. Неизвестно, где Натали выучилась по-французски, но она болтала, как настоящая парижанка и могла поддерживать любой разговор. Салон «Натали» занимал целый бильетаж в кирпичном переулке, очень комфортабельно меблированный и имевший несколько совершенно отдельных входов и выходов, так что каждый гость мог войти и выйти незамеченным. Помимо этого важного удобства, салон отличался также и центральностью местоположения. Около кирпичного переулка находятся все фешенебельные рестораны, множество деловых учреждений. Отсюда недалеко и на остров, и в гостиный двор слом, куда бы кто ни держал путь, заехать в салон Натали всем по дороге и недалеко. Самые многолюдные оживленные собрания происходили у Натали в дни скачек. «Бега» не так интересовали ее общество – Однажды, накануне розыгрыша самого крупного царскосельского сельского приза, к Натали съехалось столько гостей, что в салоне ее ощущалась теснота. Несколько миловидных горничных в белых чипцах разносили на подносах чай, ликеры, сигары. Все гости были между собой знакомы. Три модных этуалии загородных садов. Несколько лиц, элегантно одетых и неизвестно чем занимавшихся. Несколько постоянных игроков на тотализаторе, тоже неопределенных профессий. Чиновники разных учреждений, десять купцов и, наконец, совсем мужички, вроде артельщиков, игравшие, однако, крупно в ординарном и двойном. Натали всех одинаково радушно принимала, угощала и занимала. Казалось, в этом и вся ее роль. Но на самом деле она одна, и только она сумела слить воедино столь разношерстное общество и заставить его исполнять то, что ей угодно. Она была душой всей компании, и каждый чувствовал себя у нее уютно, спокойно, как дома». Особым фаворитом Натали являлся некий высокий господин армянского типа с таким огромным носом, который один и выделялся на его смуглом лице. На вид ему было под пятьдесят лет. Хилатов почти всегда находился у Натали и распоряжался всем наравне с хозяйкой, выступал там, где самой Натали было фигурировать неудобно, как женщине. Все гости привыкли к роли, занимаемой Хилатовым, как к самой Натали. Да и Хилатов был добрый, малый, как по части выпивки и кутежа за городом, так и в делах тотализатора, клубной игры и тому подобное. Составить компанию и сделать ее интересной было его специальностью. Собрание сегодня было особенно шумным и оживленным. Три этуали, окруженные кавалерами, волновались больше всех. Волновались и чиновники, купцы, мужики. Каждый хотел рискнуть сыграть покрупнее и приводил свои доводы в пользу фаворитов. Хладнокровным оставался только Хилатов, сидевший с жакеями, которые что-то ему шептали. Наталья летала по комнатам и успевала каждому что-нибудь сказать. «Вы, Илюша, сегодня что-то невесело», обратилась она к одному из мужичков – Илюша служил артельщиком-кассиром в Невском банке. У него в Костромской губернии была жена, дети, душевой надел, но в столице он обо всем забыл. Через его руки ежедневно проходили десятки тысяч рублей, и в его распоряжении оставались крупные суммы. Конечно, это деньги чужие, но разве на них есть особые какие-нибудь метки? И если в дни ревизии все в порядке, то кому может быть дело до его поведения? А поведение его с весны сделалось довольно двусмысленным. Он энергично ухаживал за эту играл постоянно неудачно на тотализаторе и попал в кружок на с целью поправить свои расстроенные финансы. — На завтра сколько ставите? — спросила она Ильюшу. «Хочу две или три». «За кого?» «Еще не знаю. Как у вас решат». «Да вы не слушайтесь их. Ставьте через Хилатова пятьсот, а потом тихонько сами берите тридцать пятьдесят билетов». «Но ведь Хилатов проиграл». «Это ничего не значит. Зато если бы мы угадали, то получили по восемьдесят на десять рублей». «Мы никогда не играем на фаворитов. Что за интерес получать на десять-двенадцать рублей?» Менять деньги на деньги Даже хуже Случись с фаворитом недоразумения Вы теряете 10 рублей А в самом лучшем случае Получаете рубль или 2 на 10 Мы ставим в разрез Или в двойном Это вернее Взяли раз и хватит на весь сезон Помните за прибой сколько давали Вот это я понимаю Но за прибой Хилатов не ставил Не позволили Как он просил и уверял, не согласились».